Глава пятьдесят седьмая. Стефано молниеносно поднялся на второй этаж замка и быстрым шагом прошёл к покоям Дианы. За ним еле поспевал доктор Маскатти. Он позади что-то говорил о том, что такое бывает, но герцог его не слышал. В голове была лишь одна мысль — его Диана жива, а остальное они вместе переживут. Распахнув дверь, Стефана влетел к Диане, и перед ним возникла тяжёлая картина. Темнота окутала эти покои, и гнетущая обстановка заставила сердце сжаться. Кто-то всхлипывал, нарушая тишину. Когда глаза герцога привыкли к темноте, он уже был возле кровати и встретился с усталым взглядом своей жены. По её лицу стекали слёзы, оставляя мокрые дорожки. Крупные капли скатывались по щекам и падали прямо на свёрток в её руках, который она прижимала к себе. Её трясло, Стефана это видел, било сильной дрожью, и он попытался забрать ребёнка себе, но понял, что она держит его крепко. «Он умер», — дрогнул её голос, а герцог оглянулся к остальным, которые находились в покоях, и спокойно произнёс. «Оставьте нас». После этого он тут же посмотрел на Диану, пальцем стёр слезу с её бледного лица А она продолжила монотонно повторять. «Это был мальчик. Проклятие забрало у меня моего малыша». «Такова его судьба, Диана», — твёрдо ответил он. «Мы не вправе что-либо изменить. На всё воля Господа». Она мотнула головой, не желая в это верить, и прижала ребёнка к себе ещё сильнее. «Он не должен был умереть». Новый поток слёз стал застилать ей глаза. Диана, наконец, ослабила руки. «Посмотри, какой он красивый. Наш сын Стефана. Это наш сын». Слова давались тяжело, дыхание перехватывало, и приходилось останавливаться, чтобы выговорить следующее. «Возьми его». Маленькое тельце, закутанное в белую простыню, теперь оказалось в сильных руках герцога. Но эта ноша была тяжелее любого меча, который он поднимал во время битв. Его сын, которого он приказал казнить, будет сниться в самых страшных кошмарах. Любой новорождённый младенец обычно кричит, а его сын тихо лежит с закрытыми глазами, и лишь мать всхлипывает и вытирает слёзы. «Мы похороним его с почестями, как и полагается моему сыну». От слова «похороним» Диана взвыла, снова протягивая руки к ребёнку, не желая его отдавать. «Он только что родился. Я ещё не насмотрелась на него». «Диана, он мёртв», — произнёс герцог, но в итоге сдался и переложил дитя к ней. Она должна с ним проститься здесь, потому что не будет присутствовать на похоронах. Ещё несколько недель её тело должно крепнуть и очищаться после родов. Они долго сидели в темноте на кровати, под тихий плач Дианы. Она по-прежнему прижимала мёртвое тельце к своей груди, губами касаясь его головки. Даже железное сердце герцога от этой картины сжалось. Стефано чувствовал свою вину, но не показывал вида. Зато Диана теперь с ним на всю жизнь. Они проживут в мире и любви, будут вместе править миланским герцогством и нарожают ещё много детей. Ломбардия не останется без наследников. «Прости», — еле слышно прошептала Диана. «Прости, что не подарила тебе сына». Ответа она не ждала, но стефана прижал её к себе, успокаивая ей глади по волосам. «Такова воля Бога. Ты не виновата. У нас ещё будут дети». Она замотала головой, отрицая это, или не желая сейчас думать о других детях, когда на руках лежит мёртвый младенец. «Теперь ничто не разлучит нас». Он коснулся губами её лба, отвлекая себя светлым будущим, но Диана явно не придавала значения его словам. Она продолжала прижимать ребёнка к груди, всхлипывая, временами вытирая слёзы со щёк, иногда закрывая ладонью рот, когда из него вырывались рыдания. Она была безутешна. Горе окутало замок. Стефана пришлось оставить её на попечение Марты и Реджины, все еще находилось здесь а сам спустился вниз где доктор маскати ожидал хозяина так и не догнав его после своей новости о смерти сына стефана только сейчас вспомнил что должен поговорить с доктором ведь он выполнил приказ сделал все так как велел ему герцог она горюет монотонно произнес стефана когда оба мужчины зашли в кабинет но со временем это пройдет К сожалению, новорождённые дети умирают часто. С этим надо смириться». «Да, ваша светлость». Устало и кивнул доктор. «Я не ожидал, что смерть застигнет малыша ещё в утробе матери». стефана резко обернулся, пытаясь понять слова врача. Он вопросительно смотрел на него, ожидая продолжения. «Но судьба этого ребёнка была предрешена в любом случае. Разница лишь в том, что с таким исходом «Ваша совесть чиста. Вы хотите сказать...» «Не понял Стефана. Что мой ребёнок умер сам?» Доктор Маскатти кивнул и развёл руками. «Вы сами сказали, что дети при родах умирают часто. У её светлости был именно такой случай. И хоть я не понимаю, как это произошло, но Господу было виднее. Он решил распорядиться его жизнью сам». Доктор перекрестился и прошептал молитву. Стефано не верил в услышанное. Он испытывал смешанные эмоции. Облегчение за то, что не взял на себя грех, но в то же время злость на Бога. Возможно, ребёнок был инфицирован какой-то болезнью. Сделал заключение доктор. Я думал о том странном отравлении. Возможно, это каким-то образом связано, я не знаю. Но в любом случае со здоровьем герцогини всё в порядке. У неё могут быть ещё дети. «Здоровые дети». Стефано замер, слушая всё это и понимая одну важную вещь. Он не обхитрил проклятие. Оно сработало первым. Но это к лучшему, потому что теперь оно точно забрало с собой смерть и подарило веру в лучшую жизнь. Наконец, можно выдохнуть свободно. А Диана скоро придёт в себя. Это вопрос времени. Герцог был в недоумении. В любом другом случае... Он начал бы разбираться, от чего умер его ребёнок. Он нашёл и наказал бы виновных. Но сейчас, даже если вина лежала на докторе Маскатти, то он закроет на это глаза. В этой ситуации повезло всем. Стефана даже воспрянул духом, хотя ком печали всё ещё давил в груди. Он отвлёк себя тем, что занялся похоронами и принимал соболезнования, которые сыпались на него большим потоком. Горожане всё это время стояли у ворот, а когда им открыли двери, они проходили на территорию замка и близ часовни на землю клали по алому цветку. Женщины вытирали слёзы, прижимали к себе своих детей, а их мужья крестились. В этот день печальное событие собрало весь город. Жители хотели выразить свои соболезнования. Но Диане было не до людей. Она приказала не снимать гордина с окна, не впускать свет до тех пор, пока не кончится траур. Услышав это, Марта и Реджина переглянулись, но промолчали, уступая желанию её светлости. В покоях царила гнетущая тишина и полумрак. Новорождённый ребёнок всё ещё находился рядом с Дианой, и, обнимая его, она, наконец, уснула. Реджина спустилась к герцогу, чтобы помочь решить вопрос с ребёнком, и нашла его в подавленном настроении. Но, в отличие от Дианы, Стефана мыслил здраво. «Я переживаю за состояние её светлости», — взмолилась Реджина. «Ребёнка надо забрать из её рук, но никто не осмеливается этого сделать. Она даже близко не подпускает нас к нему». Герцог устало кивнул, понимая всю сложность ситуации. «Я сделаю это сам, леди Реджина. Спасибо, что помогли ей и были рядом всё это время». Она присела в лёгком реверансе. «Герцогиня моя подруга, ваша светлость». И она добрый и светлый человек. Когда Реджина вышла, Стефано ещё долго стоял у окна в мёртвой тишине зала и смотрел в окно на гору красных цветов. Где вообще можно их найти в такое время года? Но, судя по всему, жители Милана выращивали их дома в тепле. Время шло, а он оттягивал визит к Диане, где ему придётся войти в роль чудовища, который отберёт у неё ребёнка и отнесёт его в часовню. Отец от сона уже приходил несколько раз, выражая соболезнования и предлагая поддержку. «Мне кажется, что если заберу ребёнка я, то она не станет противиться». Но Стефана мотнул головой. «Он всё сделает сам. Он её муж и отец этого ребёнка. Он герцог, в конце концов. Это его прямая обязанность». «Можете не переживать на этот счёт, святой отец. Я сам решу этот вопрос». Отец от сонны поклонился и вышел. А стефана остался в зале до тех пор, пока Карло не сообщил ему, что герцогиня уснула. Она спала от лекарства, которое дал ей доктор Маскатти. Но этот сон был очень важен. По пути в покое герцогини герцог столкнулся с леди Агнесой. На её лице не было ни кровинки. Она поклонилась и молча проскочила мимо него. «Переживали все». Старый Карло заплакал прямо при герцоге, а Маурица устарался быть рядом весь день, не желая оставлять Стефана наедине с самим собой. Все оплакивали малыша и сочувствовали утрате герцогской читы. На какой-то миг Стефана тоже впал в отчаяние, но быстро взял себя в руки. Разве не мечтал он о таком исходе? Это самый лучший вариант, который мог произойти. Он вошел в покое герцогини и где опять встретился с гнетущей обстановкой тишины и темноты. Диана лежала на кровати, свернувшись в позу зародыша, и одной рукой касалась завёрнутого в простыню мёртвого ребёнка. Марта, которая задремала на стуле, тут же проснулась и молча удалилась. А герцог прошёл к себе в покое и открыл дверь, наслаждаясь светом отгоревших свечей. В покое герцогини горел лишь очаг, все свечи были потушены. Сегодня день траура. Он прекрасно понимал, что у Дианы в душе только чернота. Но рано или поздно она пройдёт, и он ей в этом поможет. Стефано не спускался вниз, не желал сегодня вскрывать письма, которые доставил гонец из Генуи и из Луки. Не хотелось переключать внимание на военные дела. Он вернулся в покое Дианы и сел в кресло, ожидая её пробуждения. Тишину нарушали лишь треск поленьев в очаге, и редкие всхлипы герцогини. Через некоторое время Диана проснулась и опустила ноги на пол, желая встать, но её качнуло, и она снова села на край кровати. стефана сам не заметил, как задремал, но от шороха быстро вскочил. «Диана!» Он поспешил к ней, садясь рядом и прижимая к себе. В большой белой сорочке с длинными волосами, раскиданными по плечам, она выглядела словно заключённая, идущая на казнь. Вид её был уставший. Сон, видимо, не помог, он был беспокойным и только утомил. Она прижалась к нему. «Можешь забирать его», — прошептала она, но наверняка эти слова дались тяжело. Затем обернулась, чтобы посмотреть на ребёнка, но уже не прикасалась к нему. «Я не стану мучить тело нашего сына. Оно должно быть похоронено». Стефана ожидал, что она будет противиться, Мысленно перебирал слова, чтобы уговорить герцогиню забрать малыша. Но всё оказалось куда проще. Это удивило герцога, но такое её решение ещё раз доказывало, что Диана не теряет рассудок и мыслит здраво. Завтра утром его тело погребут рядом с часовней, но сегодня он пролежит в часовне всю ночь. Герцог провёл по волосам жены, убирая тяжёлые пряди с её лица, и поцеловал в лоб. «Наш сын забрал проклятие. Он пожертвовал собой ради твоей жизни. А значит, теперь нам не стоит бояться. Мы будем счастливы, и у нас ещё будут дети. Много детей, Диана». Она подняла на него затуманенный взгляд и с трудом кивнула. «Но я буду оплакивать сына и держать траур столько, сколько требует моя душа. Сколько требует твоя душа», — повторил он, давая понять, что согласен, но в то же время надеясь, что этот период не затянется. Герцог пригласил Марту, которая всё это время находилась неподалёку, а с ней явился поникший Карла. Стефана вынес на руках ребёнка и, пока шёл, боялся, что Диана передумает, побежит за ними и выхватит белый свёрток. Но за ним никто не бежал, никто не рыдал вслед. Он оставил герцогиню на попечение камеристки Марты, а позже к ней присоединились Агнесса и Реджина. Ребёнка, завёрнутого в белую простыню, он занёс в часовню и передал отцу Атсоны. Тот уложил малыша в маленький деревянный гробик и перекрестился. Наутро, когда Стефано вернулся, чтобы проститься с сыном, возле его гроба уже было полно красных цветов. Всю ночь жители Милана несли их, выражая скорбь. Хотелось, чтобы этот момент жизни быстрее закончился. Хотелось после похорон маленького луча на Висконте перелеснуть страницу, хотя Диана ещё долго будет скорбеть по нему. Тело малыша было погребено и покрыто плитой, над которой возвышался ангел, сложивший ладони в молитвенном жесте. Его создали умелые мастера, не спавшие всю ночь. Ангел плакал и скорбел вместе со всеми. А на плите виднелись буквы, говорящие о том, что здесь покоится Лучано Висконти, сын герцога и герцогини Висконти. Последняя красная роза была положена его отцом. Рука Стефана дрогнула. Он шептал молитву и просил прощения за то, что малышу пришлось пожертвовать собой. А после этого он пришёл к Диане, обнял её крепко, слыша, как она снова расплакалась ему в грудь. Он гладил её по волосам, давая возможность выплакать все слёзы. Герцогиня переоделась во всё чёрное. В её прическу были вставлены чёрные цветы, а на плечи она накинула чёрную накидку. Теперь она ещё долго не снимет этот цвет. И Стефана надо было набраться терпения, чтобы время затянуло раны, и Диана вновь облачилась бы в повседневные цвета. Он с трудом заставил её открыть тяжёлые портьеры на окне, Но солнечный свет был необходим. Герцогиня побледнела. Она плохо ела и несколько недель не выходила из своих покоев. Её жизнь остановилась. А вот политическая жизнь Стефана продолжалась. Он не мог дать себе слабину и уйти от повседневных забот. Через некоторое время после похорон малыша вернулась делегация из Венеции во главе с Филиппо Барбара. Он прибыл с похорон леди Изабеллы, И так получилось, что прибыл к горестным событиям в Милане. Господь с вами, ваша светлость, Он вас не оставит, произнес Филиппа, оставшись наедине с герцогом. Венеции узнали о вашей трагедии, и Дождь передал вам письмо. Он протянул герцогу конверт, и Стефана с нежеланием взял его. Наверное, Фаскаре ликовал от этой новости. Следом за его дочерью на тот свет отправился сын Миланского герцога. Какое безумное совпадение. Пальцы развернули бумагу, сложенную на три части, и герцог начал читать. А пока его взгляд скользил по буквам, Филипп ожидал бурную реакцию. Но её не последовало. Стефана отложил бумагу и взглянул на Филиппа. Он выражает соболезнование, как никто другой, понимающий меня в этом горе. Но в то же время он пишет о том, что, возможно, мой сын является жертвой моего греха, Который я на себя взял, убив Изабеллу. Филиппа нервно сглотнул, так и думая, что дождь даст понять, что смерть его дочери на территории Миланского герцогства — не случайность. «Я убеждён, что вы не имеете отношения к смерти леди Изабеллы», твёрдо произнёс Филиппа, а потом посмотрел на герцога, как будто ожидая подтверждения этим словам. Побывав в чужой республике, он наслушался всякого. «Я уже жалею, что не имею». Спокойно произнёс тот. «Было бы не так обидно. Да и, честно говоря, Изабелла заслужила смерть от моих рук». Но кто-то оказался пароворней и бесчувственней. Филипп расслабился, кивая головой. Он был рад, что герцог не наделал глупостей. «Если Франческо Фаскари обвинит меня в убийстве Изабеллы», продолжил Стефана, «я буду вынужден сообщить ему о том, что сотворила его дочь при жизни» и сделаю это прилюдно, чтобы каждый житель Венеции услышал о доблестных поступках дочери венецианского дожа. Разговор окончен. Герцог устало махнул рукой, давая понять Филиппа, что аудиенция закончилась. Тот встал и направился к двери, но остановился даже не притронувшись к ручке. Когда я покидал Венецию, то по пути встретил свиту из Флоренции. В той свите находился Франческо Сфорца. Стефано поднял на Филиппа тяжёлый взгляд, даже не желая думать, зачем Сфорца помчался в Венецию. Но эти мысли опережали все остальные. «Дьявол! Флоренция обращается за помощью к Венеции против Луки, Генуи и Ломбардии. Боюсь, что да, ваша светлость. Мы будем верить, что Венеция откажет и не пойдёт войной на нас. Но в свете последних событий с леди Изабеллой... Филиппа не закончил речь. Stefana ustalo kivnul